глава 9. Время словно замедлилось, а то и вовсе остановилось. Но не просто так. Я чувствовал, как с появлением каждой новой строчки текста внутри меня происходило все больше изменений. Да, да, оповещением о получении новых уровней дело не закончилось. Система продолжала заваливать меня сообщениями. Их было много, очень много. И далеко не все я понимал. Начало возникать такое чувство, словно я тот баг, что окончательно добивает игру, превращая ее в живой и реальный мир. Хотя, казалось бы, куда еще дальше? Адаптация под новую ветку развития завершена. Наконец сообщила система, прекратив меня терроризировать. Но я не торопился убирать столь редкие за последнее время визуализации системного текста и попытался вызвать характеристики персонажа. Получилось аж с первого раза. Так, смотрим. Имя. Крейбен. Уровень 101. Раса человек. Основной класс тень маг. Дополнительный класс ученик кеши второго ранга. Клан матример. Гильдия отсутствует. Характеристики персонажа. Основные: сила 60, ловкость 128, интеллект 84. Второстепенные: жизнь 600, кровь 300, выносливость 1280. Мана 840. Свободных очков для распределения 12. о о Аж 20 уровней, давненько я их не получал. И мало того, кто-то, понятное дело, что система, а точнее управляющий ей и скины, все же определился с моим классом и даже пометил его как основной. Это тоже радует. А новая ветка инициировалась как второй дополнительный класс. Вообще впервые о подобном слышу, хотя и не удивлен. Теперь бы еще понять, какое у меня под него выбрать направление развития. Мана же для магии крови не используется, от слова «совсем». А, все, вижу. Новая характеристика появилась. Кровь. И почему-то по цифрам в два раза меньше, чем жизнь. Но почему так? Почему не все 600 единиц? Хотя… Если предположить, что новые заклинания будут потреблять кровь ничуть не меньше, чем обычные ману, то вполне логично. Тот же Хайртур имеет уровень где-то под тысячу, что вполне подходит живой разумной неписи с возрастом, сколько ему там, тысячи четыре лет, а то и больше. И если у него запас крови будет переваливать за три тысячи единиц, то некоторые масштабные эпические заклинания магии крови по урону и мощности на порядок превзойдут аналогичные и стихийной магии с тем же расходом секунду времени. Он просто будет вливать в них больше крови. А значит, это такой системный ограничитель от сверхмогущества, до которого мне еще расти и расти. Впрочем, князь в виде Сакаила вряд ли был слабее равных по силе архимагов или долгоживущих эльфов. А уж сейчас я даже и не представляю, на что он способен. Хотя все равно, у каждого есть свои слабые стороны. Вспомните Лсайроса, коего умудрились захватить в плен монахи монастыря ардал или Старого Дроу, Даралайлы, Гильдии Теней, получившего от меня пусть и не смертельное, но все же ранение. Да и сам Хайртур как-то же попался в ловушку своего родного сына. Правда, на этом основные изменения еще не закончились. Я теперь, оказывается, принадлежу к клану Матримир. Вот только сдался он мне, как телеге Пятое Колесо. Какого, спрашивается демона, вытворяет это на голову больная система? Слава всем местным богам, что хоть никто, кроме меня, эту информацию в принципе не может увидеть, иначе проблемы бы начались сразу с эльфов, а там орки подключились бы, и игроки. Одно только непонятно. Как после всего пережитого, начиная с воскрешения в мёртвом бездушном теле Лсайроса и заканчивая вот этой вот адаптацией под дополнительный класс, я вообще ещё человеком остался? Жаль, что кроме Ливиона, в аватаре которого заперт создатель мира Нориа, никто на эти вопросы ответить не сможет. Но где только этого проклятого некроманта расы Ревен искать? Горестно вздохнув и временно отложив разброс свободных очков опыта, я принялся за изучение второй части своих характеристик. Умение. Торговля — 74. Концентрация — 62. Каменная кожа — 18. Внимательность — 45. Медитация — 75. Сопротивление огню 63, ускоренное восстановление маны 46, сопротивление земле 39, усиленное восстановление здоровья 42, сопротивление воде 32, усиленное восстановление выносливости 39, сопротивление воздуху 29, акробатика 52, арбалет 3, магическое зрение 2. Классовое умение Магический свет – 61, огненный шар – 48, оковы земли – 32, физический щит – 25, волна пламени – 12, стихийный щит – 16, ледяное копье – 24, молния – 27, воздушные лезвия – 12, грозовое облако – 14, вампиризм – 28, двойной удар – 37, парное оружие – 47, кровотечение – 22. Тень, 2. Рывок, 30. Невидимость, 20. Тихая смерть, 7. Полученные умения. Сопротивление хаосу, 81. Поцелуй хаоса, 3. Высшее лечение, 2. Магия крови. Плоть от плоти, 1. Подчинение, 1. Полное очищение, 1. Алая вуаль, 3. Узы киэши, 1. Рука киасу, 1. Доспехи духа 1, Дыхание аилура 1, Зов крови 1. Специальности: Алхимик 51, Травник 56, Кулинар 38, Ювелир 24, Портной 37, Зачарование 61, Археолог 23, Инженер 14, Картограф 8, Садовод 2. Достижения Родство со стихиями 26, дуэлист 15, лучший среди равных 4, член тайного ковена магов 2, шаги от смерти 6, исследователь 7, самоубийца 1, чувствительность 100%, привязка, кинжалы хаоса, тотем, черный волк, зуровал, анра Если не считать вполне предсказуемого повышения уровня умений и достижений, особое внимание привлёк новый раздел под названием «Магия крови». Сколько же там было заклинаний? На первый взгляд где-то под сотню. Все, что я когда-то и где-то увидел с поясняющими объяснениями от Лсайроса или вот Хаэртура, а также изучил в найденной давным-давно книге. Некоторые названия вызвали в памяти довольно полное и подробное описание, что было ничуть не хуже системных подсказок, о которых ныне приходится только мечтать. И зачем тогда мне этот длинный перечень? Ну ладно, системе виднее. Убрав текст с глаз долой, я словно запустил время. хайртур улыбнулся, глядя на меня пронзительным оценивающим взглядом, и произнёс «А ты сильно изменился, Крэйбен. Правда, только внутренне, на энергетическом плане. странно Раньше узы не так сильно на учеников влияли. М -м -м. Глаза князя подёрнулись алой дымкой, и он принялся пристально меня изучать. Ещё чуть-чуть, и казалось, что он возьмёт в руки скальпель с одним желанием — вскрыть свеженький подопытный экземпляр разумного. «На первый взгляд ты вроде бы и человеком остался, но если копнуть поглубже...» — еле слышно прошептал вампир. «Любопытненько». «Ах!» <сосит> — простонал я. «Не охай!» — строгим тоном произнес хай -Эртур. «Пока у нас есть время, нужно понять, что с тобой произошло. Мне и так все понятно. Вряд ли ты заметил там что-то такое, чего мне не сообщила система», — подумал я, но вслух высказываться не стал, оставив свои мысли при себе. Но разобраться полностью во всем князь так и не успел, о чем я, в общем-то, особо и не жалел. Вскоре раздался предупреждающий стук в дверь, и после разрешения войти в проеме показались Альвар и Джайр. На лице вечно неунывающего, теперь уже седоволосого эльфа, как всегда играла улыбка, а в глазах плясали веселые огоньки. Кивком поприветствовав меня и вампира, он сходу оповестил, что готов отправиться с нами хоть в саму бездну. И пока я ставил на него метку, командир призраков коротко поведал о новой информации с поля боя, что беспрерывно поступало от его деда к одному из оставшихся в замке старших офицеров. Объединенные силы орков, синримов и призванных зуровалом зверей подошли к городу крепости, но армия вампиров полностью покинула западный полуостров. Хотя некоторые отряды таруков, кровососов и оставшихся без поводырей химер, возможно, все же где-то доблудили. Впрочем, союзники пообещали заняться полной зачисткой всей территории, но лишь с рассветом и после того, как перекроют ущелье и на всякий случай проверят все возможные подземелья, где могут находиться вражеские портальные площадки. Хотя второй пункт, скорее всего, заинтересовал Ирзана как возможность изучить незнакомые технологии, всё же местные порталы отличались по конструкции от тех, что используют сейчас орки, несмотря на общий источник питания на основе кристаллов тинта. И, возможно, даже найти древние артефакты, погребённые под песком времени Империи Заката. Артефактов тут действительно хватает. Так что упрекать старого шамана в подобном желании совершенно не стоит. Каждый старается обезопасить и усилить свой народ, и себя лично. Я ведь тоже не без дела сижу, придумывая способы окончательно избавиться от контроля со стороны Ирзана и его излишне хитрого бога-покровителя. «Ритуал вы свой закончили?» Закончив рассказ, спросил Альвар. конечно кивнул хайртур «И теперь в любой момент я, как учитель, могу появиться там, где будет находиться Крэйбен. Впрочем, как и наоборот. Ну а коли и на вас теперь стоят метки, будьте готовы завтра ответить на его зов. Ведь я так понимаю, это не силовое перемещение, и обязательно потребуется согласие». Заинтересованно посмотрел он на меня. «По идее, да». С некоторым сомнением, но честно ответил я, как-то не задумываясь над принципами работы, переданного мне ванрогом артефакта. Когда он рассказывал о заклинаниях установки, снятия и активации меток, в подробности он особо не вдавался. Действует и ладно. Князь потрясённо покачал головой, пробурчав что-то про юношей, сующих в пасть зверя свою руку аж по локоть. Ага, а сам-то? Кто там по молодости портальный амулет запустил? А вот и я раздался веселый голос молнии промелькнувший в дверном проеме Айриль. выгребла все что было выбирай сунула она мне в руки небольшую но явно зачарованную по типу пространственного кармана кожаную сумку и без церемона отодвинув стоящего на пути альвара уселась на бочку и поторопись лайэндделл и этот как его там прищлкнула она пальцами вспоминая имя орка ирзан скоро прибудут в замок старый зеленокожий кстати аж горит от желания тебя увидеть если что хмыкнула девушка. «Это не мои слова, так брат сказал». «Между нами, говоря, Лайндал вообще посоветовал тебе ему на глаза не попадаться». «Интересно, почему? Что то такого сделал?» «Тем, что телепортировался с корабля без предупреждения прямо из-под его носа. И в любой момент могу это повторить, что не есть хорошо для Ирзана. Старый шаман предан своему богу до глубины души». Я собираюсь нарушить планы Мок Натала, чего Орг, разумеется, не знает. Но всё равно заранее старается не допустить всеми силами. «Опасную же ты игру затеял, Крейбен», — печально вздохнула девушка. «Быть пешкой в чужой игре ещё хуже. Из-за этого я и лишился памяти больше года тому назад, попав в ваши земли. Так что хватит. Теперь играть будем, по моим правилам», — жёстко заявил я, закрывая данную тему, и, недолго думая, начал выкладывать вещи из сумки прямо на пол. Спустя час я закончил разбирать и раскладывать на кучке склянки, свитки, амулеты и демоны его, зная чего еще. Такое ощущение, словно девушка армейский склад очистила. Полностью. Иначе откуда бы в маленькой сумке столько предметов боевого назначения, включая оружие и броню, которую я совершенно не просил? «Мне они без надобности», — отмахнулся от моего предложения пополнить свои запасы Хайртур. Тебе по большей части теперь тоже. Может быть, но я так не считал, честно распределив четвертую кучку по первым трем, поровну между собой и обоими эльфами. И пока те складывали боевые амулеты, защитные и улучшающие кольца и браслеты, склянки и свитки в проявившейся в реальности подсумке, я, недолго думая, переложил из своего инвентаря в сумку девушки всё, что так или иначе было рассчитано на лечение, заодно добавив кое-что от себя со стихийными заклинаниями, рассчитанными на удар по большой площади. Успел прикупить ещё в пустошах в Зулмаке. У Синриемов подобного точно не было, так что пригодится. «Хай, Артур, ты с нами?» Кивнул я в сторону двери. «Иллюзию накинем, поднимемся наверх, в комнату». «Пугать народ?» — удивленно выгнул бровь князь, а затем, успокаивающе улыбнувшись, ошарашенный моим предложением эльфийке, пояснил. «Иллюзии на мне не работают. Никакие. Поэтому я лучше посижу здесь. Мне не привыкать к подземельям. Главное, не проболтайтесь о моем существовании, даже доверенным лицам, в том числе и принцу». Иначе от желающих пустить мне кровь от боя не будет. Оркам, впрочем, тоже. Не нужно им обо мне знать. Я так понимаю, — посмотрел он на меня, — этот твой шаман тот ещё пройдоха, быстро заподозрять неладное. Мои подчиненные так молчат, — заметил Альвар, и Джайр согласным кивком подтвердил слова командира. Я в них полностью уверен. Заранее предупредил, когда возвращались в город. Ммм... Как-то неожиданно смущённо замычала Айриль, вся сжалась в попытке сделаться невидимкой, чем привлекла ещё больше внимания. «Аллайндалл уже в курсе», — прошептала девушка. «Но не беспокойтесь, он пообещал молчать, хотя, конечно, сильно удивился и долго ругался. Впрочем, он, как и я, верит и доверяет тебе, Крейбен». «Принцесса!» Закатив глаза, обречённо прошипел. Тут же послышался чей-то весёлый смешок, кажется, Джайра. «А я что?» Растерянно пожала плечами эльфийка. «Я ничего не сдержалась. Эмоции то-сё!» «Дитя моё, твои родители плохо занимались твоим воспитанием!» Сурово произнёс хай -Артур. «Ты слишком не сдержана, раскована, нагла и...» «Они мертвы!» Прикрыв глаза, грустно отозвалась принцесса, перебив князя. «Мама умерла при рождении, отец... Он погиб во время войны. Я так... так устала!» «Вы не представляете, каково это — понимать, что лишь от тебя зависит судьба всего народа!» В сердцах воскликнула Айриль, и, поджав ноги к подбородку, тихо всхлипнула и что-то забурчало сквозь слезы. «Тише, тише, моя девочка!» Князь мгновенно переместился к принцессе и осторожно дотронулся до ее плеча. «Прости, глупого старика!» Искренне извинился вампир и незаметно для девушки пошевелил пальцами свободной руки, начертав пару незнакомых мне рун. Альвар, конечно, сразу обратил на это внимание, но не стал ничего предпринимать, заметив мой лёгкий кивок. Айриль начала постепенно успокаиваться, а вскоре вовсе, на удивление призраком словно забыла о неприятном моменте разговора, пошутив что-то про кровожадных вампиров и маленьких девочек. Что-то явно двусмысленное, неугомонная эльфийка. Джаэр ей и в подмётке не годится. Хотя ноша на плечи юной по меркам долгожителей синримов принцессы и правда тяжёлая свалилась, Гибель отца, смертельное ранение брата, титул императрицы и обречённые на уничтожение город, куда вампиры согнали остатки её народа. И это чуть было не довело девушку до самоубийства. «Всё, идите», — галантно подав руку Айрель, произнёс Хайртур, намекая, что нам пора бы, наконец, покинуть подвал и оставить его одного. «И Крейбен», — голос князя остановил меня на пороге. «Завтра, как только будешь готов, свяжись со мной. Я передам тебе воспоминания о туннелях хейма Просто сконцентрируйся, подумай обо мне, и я тебя услышу», — объяснил он. «Главное, постарайся не встрять в неприятности раньше времени». Покинув подвал, мы поднялись в замок, где в воздухе осязаемо витали радости веселья в честь победы над армией вампиров. Народ с нетерпением ждал союзников и спасителей, считая таковыми только лишь орков. Но о главных героях история, разумеется, как всегда умалчивает. Альвар и Джайр сразу куда-то ушли, но ну мы с Айрель отправились с одним из отрядов в город. Решили помочь в уничтожении химеры гоблина, в коих там практически не осталось. Конечно, командир отряда попытался было возмутиться, не желая подвергать опасности принцессу, но быстро сдался. «Это же Айрель, от неё так легко не отвяжешься». «А вот и твои орки», — указала девушка в сторону далёкой бухты. Возвращаться в замок с отрядом мы не стали. Мне там было откровенно скучно, как, впрочем, и Айриль. Так что решили остаться на городской стене, наблюдая за тем, как эльфы осторожно выносят с поля боя погибших сородичей и стягивают в отдельную кучу трупы врагов, предварительно избавив тех от оружия и брони. Своих они похоронят, как и положено с почестями. Вампиров, Таруков и прочих сожгут во избежание появления смертельно опасных заболеваний, а металл пойдёт на переплавку. К распахнутым настежь воротам, погрузившегося в ночную мглу города-крепости, медленно приближался довольно крупный смешанный отряд воинов. Люди, светлые эльфы, дроу, гномы. Кого-то там только не было, но больше всего, конечно же, орков и синримов. Между разумными сновали довольные нахождением в этом плане бытия тотемы, ластясь и позволяя себя гладить, чего обычно от них так просто не дождаться. А впереди — величественный чёрный волк, на спине которого восседал принц Лайндл, и ярко-красный скорпион, управляемый Ирзаном. Реальный мир, город Данройд, 7 месяцев назад. Откуда-то сверху, разрезая тяжёлые зимние тучи, молнией вынырнул длинный серебристый флайер в каком-то метре, разменувшись с аэрокубом, зависшим у окон Пентхауса. Изрядно напуганная влюблённая парочка ошеломлённо проводила взглядами тут же закрутившего мёртвую петлю безумца, но ещё больше они удивились, рассмотрев сдвинутый назад защитный колпак. всех осуждающе покачал головой коротко стриженный парень и от греха подальше провёл пальцем по терминалу управления, активируя наружную тонировку стёкол аэрокуба. силе дорогая, не обращай на него внимания!» — успокаивающе произнёс он, притягивая к себе юную синеволосую девушку. И дав волю своим рукам, впился в её губы страстным поцелуем, отвлекает от ненормального пилота, заложившего очередной опасный вираж. А сидящий в серебристом Flyerel Cyrus, или точнее Дар, ведь именно такое имя носила это тело, восторженно лековал. Ветер, снег, да хоть град, плевать. Ему было всё нипочём. Он наслаждался силой, возможностями и свободой управляемого полёта. Но неожиданно завибрировавший смартком, лежащий в кармане лёгких, совсем не по погоде, штанах, заставил его резко сбросить скорость и опустить летательный аппарат намного ниже линии воздушного пути. Одной рукой нащупав надоедливое устройство, без которого в этом мире и шага не сделать, второй он включил аварийные маячки, так, на всякий случай. А то мало ли гонщиков в городе, ещё кто-то врежется, не заметив. Впрочем, последние мысли заставили его криво усмехнуться. «Слушаю» произнес он, прислонив смартком к уху. «Мы пробили канал к пирамиде и скинов в босс», раздался игривый голосок Мэй. «О, -о, -о отлично! Я скоро буду!» Дар Лсайрос даже не скрывал своего удовольства. Наконец. Наконец-то его люди сумели взломать игровые серверы корпорации Life, обойти Firewall и найти прямой путь к пирамиде скинов, контролирующей игру под названием «Мир Нориа». Так что оставалось лишь внедрить специальный алгоритм, расширяющий и скрывающий канал передачи данных, и запустить адаптивный секторальный вирус, дикую смесь квантово-магического программирования, основу которого со специальным заклинанием вложил в его память лично странник в последнюю их встречу, что было сотни-две лет назад. Развернув флайер, Дарна форсаже рванул обратно, вертикально вверх, волной воздуха умудрившись двинуть с места тяжелый аэрокуб. «Опять они!» — успел заметить он две извивающихся в переплетениях любви полуодетой фигурки за тонированным стеклом. Для обладающего магическим зрением разумного подобная мера предосторожности преграда не составляла. «Опять он, сук!» — мысленно выругался коротко стриженный парень, не отвлекаясь от раздевания своей симпатичной подруги, что он, наконец, уговорил на экстравагантное свидание, обошедшееся ему в кругленькую сумму с папиной кредитки. Пошел снег, мгновенно забив салон белыми хлопьями, и Архимаг интуитивно создал магический купол, совершенно позабыв о закрывающем кабину колпаке. Так он и пролетел оставшийся до окраины города расстояния. Магия вполне успешно защищала его от зимней непогоды. Посадив флайер на площадку, он выпрыгнул из кабины и торопливо направился к тяжелой стальной двери, ведущей внутрь пятиэтажного здания. Все остальные входы и выходы либо были давно уже заблокированы, либо строго контролировались, не задающие лишние вопросы охраной. Шестизначный код, проверка голосом, и вот он уже в длинном коридоре. Проход тут же перегородили четверо крепких бритоголовых мужчин среднего возраста, вооруженных по последнему слову военной техники. Впрочем, быстро признав в одетом в спортивный костюм молодом парне своего нанимателя, они безропотно расступились в стороны. А вот на третьем этаже пришлось пройти стандартную процедуру проверки, независимо от личности посетителя. Скан сетчатки обоих глаз, отпечаток левой ладони и даже тест ДНК. Пританцовывая от нетерпения и не обращая никакого внимания на направленное на него оружие, Дар ждал, когда охранная система наконец-то подаст подтверждающий сигнал. Но вот огонек над дверью сменился зеленым цветом, и охранники сразу расслабились. Кивком поприветствовав двух дюжих мужиков в десантной броне спецотряда «Альфарим», он проскользнул в щель между приоткрывшейся стальной створкой и железобетонной стеной. Команда, состоящая из программистов, техников, криптологов и демона его знает кого еще, в разнобой поприветствовала Дара. Вот только он их совершенно не слышал, все его внимание занимал светящийся зелено-фиолетовым цветом небольшой зеркальный куб, лежащий на столе Мэй, что подтверждало ее недавние слова. «Покажи», — подойдя ближе, попросил он девушку. «Вот», — та вывела на экран программную визуализацию канала. Десятки вертикально бегущих строк, состоящих из букв, цифр и каких-то иероглифов. Подобное стороннему наблюдателю показалось бы откровенным бредом, не несущим в себе никакой информации. Но не дару. Положив ладонь на куб, он начал считывать потоки данных не только напрямую с экрана, но и через передаваемые напрямую в разум образы, создаваемые сложным маготехнологическим устройством. «Запускайте алгоритм расширения». Тихо произнес он, отрешенным от мира голосом. Но все равно, каждый находящийся в помещении человек отчетливо услышал фразу Дара, словно та была сказана прямо в его ухо. «Готово!» — откликнулся Дрейк, длинноволосый мужчина в массивных роговых очках. «Мэй, отправляй вирус». «Первый пакет пошел!» Быстро набрав стартовую команду, отчиталась девушка. «Нижний сектор пирамиды пакет принял. Второй пакет пошел!» Проверка. Пошла адаптация. «Да!» — довольно воскликнула Мэй. «Пакет переправлен в центральный сектор. Третий пакет».